Всё случилось 2 недели назад, когда в Балатеево привезли почту из уезда, и Веневицкая, как обычно, за завтраком передала её Владимиру Павловичу. От сына, довольно сказал старый полковник, помахивая конвертом. Петербургский гусарский полк, генерал Вязьмитинов. Это же начальник аркаши. Странно, ничего не понимаю. Торопливо освободив письмо от казённого конверта, Закатов начал читать. Амалия намазывала маслом булку и выронила серебряный ножечек, услышав истошный пронзительный, почти женский крик полковника. Перепугавшись, она вскочила, и на её глазах Владимир Павлович, хватая скрюченными руками воздух, тяжело повалился со стула на пол. Злополучное письмо соскользнуло со скатерти под стол. поднялись шум, беготня, дворовые тащили барина в спальню на кровать, взмыленные казачки бегали с водой и нюхательными солями, немедле был послан верховой в уездный город за лекарем, а на село за знахаркой шадрихой уже неслась, задрав подол, перепуганная девка. Все хлопоты оказались напрасными. Через час барин перестал узнавать домочадцев. У него отнялся язык. Отец Никадим Е2 успел соборовать его, и прибывший на другой день из города доктор застал Владимира Павловича Закатова уже на столе. Веневидская к тому времени уже успела прочесть о ковое письмо. В нём сообщалось, что весь петербургский гусарский полк и его командир генерал Георгий Вязьмитинов искренне скорбят о безвременной смерти ротмистра Аркадия Закатова и выражают искренние сердечные соболезнования его отцу. Аркадий был убит на дуэли своим однополчанином. Имя дамы, из-за которой произошло сие событие, осталось неизвестным. прочитав известие о дебиле Аркадия Веневицкой немедленно вызвала к себе старосту, оставила на его попечение имение и работы, собрала необходимые бумаги и выехала в Малоярославись к младшему сыну Закатова, оставшемуся единственным наследником имения в состоянии покойного полковника.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 Вы остались единственным наследником, Никита Владимирович. Близких родственников, кроме вас, не имеется. Завещание покойного полковника ждёт вас в уезде, в стряпчей конторе, и требуется поехать и принять дела. Отчёт по всем работам у меня с собой, также и деньги. Деньги. Никита, как внезапно пробуждённый от тяжёлого сна человек, поднял голову. С недоумением посмотрел на погасшую папиросу, бросил ее в пепельницу и поднял на экономку воспаленные глаза. «Простите, Амалия Казимировна, вы говорили о каких-то деньгах». «Разумеется, о них», — Веневицкая сухо улыбнулась. «Простите, Амалия Казимировна, вы говорили о каких-то деньгах».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 Мне признаться, тоже не хотелось бы оставлять ваш дом. Ехать мне из него некуда. Ну, так и прекрасно, с облегчением сказал Никита. Но деньги всё же примите. Я и так натерпелась страху, когда ехала с такой суммой к вам. Верите ли, ни одной ночи спокойно не спала, всё боялась воров. Неужто такие большие деньги, усмехнулся он. «Небольшие, но и не совсем маленькие», — поджала губа Веневицкая. «Четырнадцать тысяч потрудитесь получить и проверить по ним все бумаги». Пальцы Закатова, беспокойно барабанящие по столешнице, замерли. «Четырнадцать тысяч?» — переспросил он. «Четырнадцать и еще двести тридцать два рубля тридцать восемь копеек», — размеренно выговорила Веневицкая.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 объявила Веневицкая. И ещё 1006 ожидается к выплате. Очень хорошо в этом году жито уродилось. Значительные продажи были в уезде. Благоводите, счесть Никита Владимирович. Разумеется, хрипло сказал он, вставая из-за стола. А, Малия Казимировна, сделайте милость, обождите меня, я сейчас, всего минуту. Веневицкая, понимающий кивнула. И вновь выпрямилась на стуле, устремив взгляд в стену. Никита быстро вышел из номера, спустился на один лестничный пролёт и уже там, стоя на скользких, пахнущих селёдкой ступеньках и прислонившись лбом к бревенчатой стене, несколько раз давленно прошептал: "Господи, мой господи, господи". Других слов не было ни одного. Горло давило судорога. Через некоторое время Никита вернулся в номер, где ожидала его экономка. Ровным, спокойным голосом он сказал, что безмерно благодарен госпоже Веневицкой за все её хлопоты, рассчитывает на её помощь и впредь и советует ей немедленно возвращаться в имение. Туда же прибудет и он сам, когда закончит дела в полку и получит отпуск у начальства. Это займёт всего несколько дней. Амали кивнула, встала и сделав короткий поклон, вышла из комнаты, оставив на столе бумаги и связку ассигнаций. Нигита спрятал и то, и другое в свой саквояж, задвинул его поглубже под кровать, запер дверь, не раздеваясь, свалился вниз лицом на грязную постель и через мгновение уже спал тяжёлым, глубоким сном обессилевшего человека.